Глава 17. Темсин Мир тонул во тьме. Темсин выглядывала из-за занавески, дожидая света. Но солнце остановило свой бег. В небе было пусто, тихо. Ведьма выдохнула, зажигая на ладони крошечный огонек. Рен еще спала, разметавшись. В комнате было две маленькие кровати, стоявшие друг напротив друга и Темсин провела ночь на одной из них. Исток изрядно пошумела, собравшись спать. Она вздыхала, фальшиво кашляла, с грохотом швыряла ботинки через комнату. Но Темсин не шевельнулась, пока не услышала, что дыхание Рен замедлилось. Ведьма не собиралась поддаваться. Хотелось удержать правду о Марлине в самом сердце, как последнюю надежду что-то почувствовать но когда Рен произнесла имя сестры, Темсин не выдержала. Это облегчение, вызванное маленькой правдой, стоило ведьме контроля над положением. Она обулась и накинула плащ, потом, стараясь не тревожить огонек, выскользнула в скрипучую дверь чердачной комнатушки. Темсин получила здесь больше, чем могла бы рассчитывать в любой другой таверне. Постели были мягкими, А к комнате даже прилегала настоящая ванная, совсем маленькая вроде коморки. И все же Тамсин наконец смогла вымыться, расчесать волосы и переменить одежду, которую носила уже много дней. Платье уже начало немного пахнуть. Ведьма понимала, что никогда не сможет выразить, как благодарна хозяйке за ее доброту и неизменную верность, пусть и незаслуженная. Войдя в ярко освещенный главный зал, Темсин погасила огонек. Несмотря на глухой мрак снаружи, несколько ведьм не спали, обродили по залу и обращались к своему искусству, чтобы поймать след темной ведьмы Марлины. Сестра была жива и находилась где-то внутри. Она была жива все это время. Вместо того, чтобы корить себя за глупость, Темсин злилась облегчения тоже прошло. Теперь сердце сжимало тревога. Марлина жива. А это значило, что чары Темсин ее не погубили. Это не избавляло ведьму от чувства вины. Смерть Аммы по-прежнему оставалась на ее совести. Темные чары Темсин чуть не разрушили весь мир внутри. За это ей еще предстояло расплатиться. В углу хихикая, сгрудилась над древним гримуаром стайка юных ведьмочек. Они поочередно призывали банки с дальней стены и брали из них корень женьшеня, сухую лаванду, лавровые листья и кору ясеня, перетирали все это в мелкую пыль и бережно ссыпали в маленькие кожаные мешочки, которые затем рассовывали по карманам. Ведьма постарше склонилась над столом с крупным кристаллом кварца в одной руке и обсидианом в другой — Глаза были закрыты, губы беззвучно шевелились. Нахмурившись, она бросила обсидиан на стол и принялась шарить в поисках другого камня. Схватила гладкий черный оникс, открыла глаза. Помрачнела. Снова начала выбирать камень. В дальнем конце стола Рис, коллега Темсин несколькими курсами старше и несколько ведьм помладше тасовали колоду. Когда карты были разложены, Накрашенные черным губы хмуро изогнулись, а глаза обижали возбужденные лица собравшихся. «Тихо!» — плащ зашуршал. «Если не уважать карты, они не будут уважать вас!» Обижав комнату, взгляд наткнулся на Темсин, которая торопливо опустилась на ближайший стул и схватила чашку. Несколько лет назад ведьма уже получала подобный урок. Толкование и тогда было верным. Последствия дерзких порывов до сих пор преследовали Темсин. Ведьма допила чай и всмотрелась в дно чашки. На дне остались листья, но Темсин не могла их прочесть, у нее не было дара к предсказаниям. Она предпочитала действовать и теперь понимала, что в этом и состояла главная проблема. Темсин отставила чашку и вынула из складок площадневник дневник Марлины. Учитывая, что сестра оказалась жива, слова внутри приобрели еще большее значение, еще больший вес. Дверь в таверну распахнулась, и ветер набросился на странички. Эмсин не понимала, чего дневник хочет теперь, ведь она уже попала внутрь, уже знала, что сестра выжила. Чтение записей лишь напомнит о мнимой потере и о той боли, которую Эмсин испытывала теперь». Впрочем, ведьма не имела привычки избегать боли и потому склонилась над страницами книги. Я была права. Как правило, это три моих любимейших слова в мире, но сегодня я им совсем не рада. Арвин явилась в большой зал со своей ужасной флейтой и кошмарным стадом и заявила, что нашла темную ведьму. Надо было видеть ее лицо. Жуткие острые зубы едва не вываливались изо рта, Так широко она ухмылялась. И кого же она швырнула на пол? Темсин. Я была права. И в то же время ужасно ошибалась. Конечно, Вера пришла в ярость, подхватила Темсин и умчалась из зала так быстро, как только позволяли каблуки. Остальные принялись шептаться. Зачем Темсин понадобилась такая мощь? Никто не сомневался, что она станет частью Ковина в будущем. Еще бы! образцовая претендентка, одаренная, преданная делу, увлечённая и самоотверженная до ужаса. Она бы жизнь положила на то, чтобы защищать мир. Вместо этого она, кажется, пожертвовала собой, чтобы спасти меня. Да, верно. Тёмная магия, к которой она обратилась. Вот почему я жива. Не спросив меня, она вытянула силы из земли и привязала мою жизнь к своим чарам. Не только Темсин теперь ответственна за дожди, пожары и амму, но и я сама. Темсин хотела спасти меня, а это значит, что я соучастница. Я — часть произошедшего. Хочу я того или нет? За это я ее ненавижу. Вера привела меня в кабинет, когда закончила с Темсин, и сначала просто смотрела на меня. Было странно. Она будто пыталась запомнить моё лицо, что бессмысленно, ведь у Тэмсин такое же. Но потом она сказала, что должна разорвать связь. Это был её долг. Или какое-то такое же казенное слово. Хотелось бы мне удивиться. Ведь я знаю, что Вера любит меня, и Темсин, конечно, тоже. Но мир внутри она любит сильнее. Я даже не сержусь на неё. Правда. Мне бы хотелось узнать каково это, любить что-то так сильно, чтобы позволить собственной дочери умереть. Вера ничего не сказала, но я все поняла по глазам. Когда связь с силой Темсин исчезнет, я умру. Очень странно знать, что я умру. Я так боялась смерти лежа неделями в тошнотворно-белом лазарете. Но теперь, когда я точно знаю, что меня ждет, «Я будто не чувствую... ничего». Мятая страница приковала к себе взгляд Темсин. Она рискнула всем, оттолкнула лучшую подругу, потеряла уважение матери и учителей. И все ради спасения сестры. А теперь ведьма понимала, какую чудовищную ошибку совершила. Марлина не была ей благодарна за это. Она возненавидела ее. Темсин опустила голову на руки. Ничто не заставило бы ведьму просто наблюдать, как сестра ускользает, ведь их связывало нечто посильнее темной магии. Если бы они поменялись ролями, неужели Марлина не сделала бы для нее то же самое? Ужасная правда. Прошлась морозом по коже. Ведьма задрожала так сильно, что задела чашку локтем, и та полетела на пол, разбившись на сотню осколков выругавшись, Темсин опустилась на колени и принялась осторожно собирать черепки в ладонь. Я думала, ты ведьма. Темсин застыла, услышав голос Рен, но не подняла взгляд, а продолжила собирать осколки фарфора в розах. Темсин, Рен легонько подтолкнула ее носком ботинка. Давай, пора рассказать мне правду. Ведьма вздохнула и поднялась на ноги, бесцеремонно сгрузила кучку битого фарфора на столешницу. «Не понимаю, что еще ты хочешь узнать?» — солгала она. «У тебя есть сестра!» Темсин едва не поправила Рен. «Сестра была?» — звучало бы куда привычнее. «Я собиралась тебе рассказать», — быстро произнесла ведьма. «Но все так сложно!» — Рен нахмурилась. «У тебя или есть сестра, или нет?» Темсин едва удержалась от смеха. «Именно. В этом и причина». Она вздохнула. Тот простой факт, что она могла дышать, вызвал явное раздражение прочих ведьм. Темсин понимала, что ее ненавидят. Кто-то за то, что она прибегла к темной магии, кто-то за то, что выжила. Как бы то ни было, пока что Темсин окружал лишь лед. Она призвала свои вещи и вещи Рен. Сумки появились у ног. «Я попрощаюсь с Хейзел и мы отправимся дальше». «Отправимся дальше?» Взгляд Рен метнулся по комнате. «Зачем?» «На нас здешнего гостеприимства не хватит». Темсин взвалила рюкзак на плечо и кивнула в сторону кучки ведьм-учениц, которые торопливо шептались, прикрываясь руками и глазея на путешественниц. Ладно, а куда мы пойдем? Рен со страдальческой миной возилась со своей сумкой. Темсин провела рукой по волосам, чувствуя, как по языку расплывается кислый ужас: Куда-нибудь, где я смогу все тебе рассказать. Дай-ка разобраться! Голос Рен звучал приглушенно из-за рукава. Выражение лица нельзя было понять. Они неторопливо шли в темноте. Темная ведьма, это твоя сестра-близнец. И ты думала, что она умерла, но она выжила из-за темномагической связи между вами?» Почва под ногами была мягкая и влажная. Запах сера пропитывал все вокруг. Он затопил ноздри, как только путешественницы распахнули дверь, чтобы покинуть горемык. Рен прикрывала нос, но Темсин и не старалась. От запаха это не спасало. Ведьма думала, что не удивится, если вонь тухлых яиц останется с ней навсегда. Да. Что, да? Да, все так. Рассказав Рен правду, Темсин не почувствовала облегчения. Стало даже хуже, ведь теперь все сводилось к ней самой. Ладно, ответила Рен и поджала губы, с прищуром глядя на ведьму. Но я не понимаю. Причем тогда здесь эта черная книжечка у тебя в кармане?» «Что?» Темсин так изумилась, что едва не наступила в лужу густой грязи. Она ждала, что Рен расплачется, закричит и бросит ее, Но она недооценила исток. Та не убежала, а осталась и продолжила гнуть свою линию. «Твоя сестра — тёмная ведьма», — повторила Рен. «Это значит, что ты понимаешь, кто нам противостоит. Я...» Нет, и поэтому я хочу, чтобы ты рассказала мне все. Ее пронзительный взгляд будто пытался преодолеть все уровни молчания Темсин. Ну, с нажимом произнесла Рен, книжка. Это принадлежит ей, призналась Темсин и извлекла дневник из кармана. Марлине. Рен, не удержавшись, прыснула от смеха. Ты чего? Резко спросила Темсин, ощущая себя сбитой с толку: Чего смеешься? Прости, ответила Рен, прижимая одну руку к груди. Просто я просто чувствую себя такой дурой. Когда Лея впервые упомянула Марлину, я решила, что. Исток шагнула вперед и взвизгнула, когда ее ступня погрузилась в прикрытую травой грязь. Рен задергалась, попыталась восстановить равновесие. А земля продолжала засасывать ее ногу в чавкающие глубины. Темсин потянулась, чтобы схватить Рен за локоть, но когда носки ее ботинок тоже начали соскальзывать в топ, отшатнулась назад. Рен распахнула глаза при виде такого предательства. Что ты творишь? Прекрати трепыхаться! скомандовала Темсин, зачаровывая фонарь так, чтобы он парил над ее плечом и принялась развязывать завязки плаща. Я тебя не спасу, если тоже застряну. Рен сердито страдальчески поморщилась, она извивалась, барахталась, и каждое движение утягивало ее все глубже в топь. Темсин встряхнула плащ, крепко зажала в руках подол и бросила Рен капюшон. Хватайся, и перестань дергаться. Если будешь суетиться, тебя затянет еще сильнее. Холодно, простонала Рен, потянувшись, чтобы вцепиться в плащ. И воняет ужасно. Темсин потянула плащ. Изумрудно зеленая ткань скользила во вспотевших ладонях. Рен затянула уже по пояс. Если слишком торопиться, ее утянет под воду с головой. Сперва правая нога. Медленно. Еще медленнее. Напряженно говорила Темсин. Она застряла. Бросила сквозь сжатые зубы Рен, погрузившись еще на несколько дюймов. «Тут, наверное, трясина. Трясина — это же вода. Ты умеешь плавать?» «Нет», — Гримасничая, Рен отклонилась назад. «Кажется, меня засасывает глубже». Так и было. Но Темсин не хотела сообщать ей об этом. «Вытаскивай правую ногу. Нет, наверх!» Пульс грохотал в ушах. Громко пыхтя от старания, Рен освободила одну ногу. Темсин заметила что-то похожее на огромный кожаный ботинок. Исток боролась и сильно тянула плащ, но, несмотря на дрожь в руках, ведьма удержалась на месте. С рычанием и невероятными усилиями Рен вытащила вторую ногу. Ведьма торопливо помогла ей встать. Исток никак не могла отдышаться, волосы липли к потному лбу. Темсин потянулась убрать пряди. Она успела уловить нежный, Едва заметный аромат лаванды, прежде чем все поглотило вонь бесконечной ночи. Ведьма поспешно пробормотала несколько слов, и штаны Рен сразу высохли. Всё пытаясь успокоить дыхание, Исток взглянула на нее с нежностью. «Спасибо». Темсин пожала плечами и принялась завязывать плащ обратно. «Ты не можешь просто взять и умереть теперь. Мы только нашли след». Отшутиться не вышло. Дрожащие руки выдавали ведьму с головой. «В смысле, за штаны спасибо?» Рэн слабо улыбнулась. «Но вообще-то еще за то, что жизнь мне спасла. Вот». Она подошла и помогла с завязками. «Так лучше». Пока они смущенно пялились друг на друга, Темсин вновь почуяла тот же отголосок лаванды. В Рэн что-то изменилось. «Ой!» Наконец сообразила ведьма: У тебя глаза зеленые? Как ни странно, Рен этому не удивилась. И? Раньше были серые? Нет, нахмурилась Рен. Я точно уверена, что глаза у меня всегда были зелеными. Темсин ожесточенно помотала головой. Она помнила глаза истока: Цвета сланца, серого оттенка камня под дождем. Этот новый цвет был такой яркий и неожиданный, хотелось смотреть бесконечно, и в то же время хотелось отвернуться. Ладно, почему тебя вообще заботит, какие у меня глаза? Спросила Рен шутливо, хотя во взгляде пряталась настороженность. Меня и не заботит? Отрезала Темсин, отрицая очевидное. Она направилась прочь, оставив фонарь светить для Рен. Даже уходя... Она напрягала слух, надеясь, что услышит, как исток идет следом. «Это все темнота», — сказала себе Темсин. «Это она сбивает с толку». Ведьма недавно проснулась, но уже так вымоталась, что мечтала снова провалиться в сон. Темнота придавала всему чувственность. А ведь Темсин просто вытащила Рен из грязи. Мрак даже менял цвета и мельком показывал ведьме иную жизнь — Ту, где она чувствовала запах чужих волос и замечала цвет глаз. Только это не могло стать возможным. Темсин оставалось лишь поклясться, что тьма ее не одурачит. Не разобьет без того никчемное сердце. Хозяйка таверны зыбкая снеть тоже узнала Темсин. Вот только не обрадовалась. Есть сарай, заявила эта бдительная женщина, глядя на них пронзительно и осуждающе. Раньше я держала там кос, но он в порядке. Почти. Темсин собралась возмутиться, но женщина надменно взглянула на ее левую руку, будто видя след ожога сквозь несколько слоев одежды. Этого оказалось достаточно, чтобы ведьма промолчала. Хозяйка Таверны отлично знала, в чем вина Темсин. Знала, что ее лишили знака ковина. Без него ведьма имела не больше прав, чем ребенок, который едва оказался внутри полной буйной магии. Ее не уважали, ее слово не имело веса. Но все-таки ее матерью была вера, а в кармане лежало разрешение, выданное ковином. Эта женщина не посмела просто выгнать их. Отлично. Темсин развернулась на каблуках и направилась вокруг маленького домика к сараю. Открываясь, дверь ударилась об узкую кровать. Пространство тут было не больше, чем в чулане. «А где вторая кровать?» В голосе Рен проступили нотки паники. «Не бойся», — ответила Темсин. Она осторожно шагнула в комнату и ударилась голенью об остов лежанки. «Просто призову еще одну. Поставим здесь». Она указала на пятачок, где они обе едва поместились бы. Ведьма закрыла глаза и постаралась сосредоточиться. «Это просто смешно! Ты нас убьешь! Рен коснулась руки Темсин, чтобы остановить волшебство, но получилось наоборот. Над рукой ведьмы поплыли крошечные огоньки. Та торопливо смела их, пока постель не загорелась. «Ты как?» — забеспокоилась исток. Все в порядке». Смущенно отрезала Темсин. Она всегда полностью владела своими чарами, но сейчас вела себя совершенно по-детски. Тогда можем просто обе уставились на узкую кровать. Рен дернула себя за косу. На какой стороне ты спишь? Темсин непонимающе уставилась на нее. У кровати нет сторон. Рен громко выдохнула. Ладно, я лягу у стены а ты можешь влезть вот сюда. Темсин заморгала, до нее дошло. «Мы что, будем спать на кровати вместе?» «Если не хочешь спать на полу?» Рэнд ткнула в каменную поверхность, которая покрывала пыль, грязь и плесень. «Почему это я должна спать на полу?» «Потому что у тебя полно секретов. Если ты притащишь их в кровать, мне место уже не останется». Рен рассмеялась, странно всхлипывая и хихикая, и Темсин едва не рассмеялась сама. Вместо этого она попыталась понять, как им обеим уместиться, как бы лечь так, чтобы не побеспокоить Рен, не касаться ее почем зря, не влезать на ее место, не доставлять ей неудобств. Когда Рен наконец отсмеялась, то притиснулась к стене, оставив Темсин краешек кровати. Ведьма осторожно устроилась на потертом матрасе и закрылась истрёпанным пледом. «Можно мне хотя бы подушку?» Холод пробирал до костей, несмотря на тонкий плед. Темсин глядела Рен в спину, напрягшись всем телом в попытке не коснуться её. «Секретики!» — напомнила Рен, и Темсин огорчённо вздохнула. «Прости», — прошептала ведьма в темноту. «Я просто не хотела, чтобы ты перестала смотреть на меня вот так». Рен повернулась лицом к Темсин. «Как так?» Их лица оказались совсем рядом. «Будто я не так уж ужасна». «Ты не ужасна?» пробормотала Рен. Глаза у нее слепались, а голос звучал сонно. Темсин отвернулась, не давая истоку времени передумать. Они лежали в тишине, прислушиваясь к свисту ветра в щелях, и каждая беспокоилась о своем. У каждой были собственные страхи, но Темсин ощущала и что-то еще — проблеск, похожий на искорки, которые она высекала пальцами. Она уже много лет не оказывалась так близко к людям, а Рен была куда лучше остальных. Темсин с неохотой признавала, что исток не только оказалась лучше ее — Но и влияла на ведьму так, что та стала думать над своими словами и поступками. Из-за Рен ей самой хотелось стать лучше. Темсин, негромко пробормотала Рен во мраке. Голос звучал мягко. Она казалась такой хрупкой. Темсин застыла в уверенности, что Рен попросит ее перелечь на пол, если она отзовется. Это казалось невозможным. Ведьма слишком нуждалась в тепле, исходившем от кожи истока. Хотела верить, что и в самом деле ощущает запах лаванды всякий раз, когда Рен шевелится. Исток, вечно описывающий заката и запахи, помогала Темсин заглянуть в мир, отнятый проклятием. Прикосновения Рен дарили тепло, ускользавшее раньше. Темсин хотела остаться рядом, вот и лежала, Не шевелясь и не отвечая, Рен ничего больше не сказала. Ведьма тихонько выдохнула и пустила мысли свободно течь по кругу, мечтать и желать, пока вдохи и выдохи истока не укачали ее, будто колыбельная.